15 гуру. Оттуда, где сны создаются. Привет получаете каждодневно в виде реализуемых вашим сознанием, посылаемых вам тонких энергий. Но в бурю трудно держаться даже на якоре. Якорь ваш иерархии света. Вот и держитесь за него всеми силами духа, как бы ни было трудно.